Глава 33. сейди Вторник, 5 апреля 1994 года. Город Трентон, штат Нью-Джерси. Проступившая на лице у госпожи Оливии беспокойство подтверждала, что она и сама понимает, что слишком перележавшая тайна становится ядовитой и любому способна отравить жизнь. Будь Сэйди помоложе, она настояла бы на своем мнении, но теперь она умирала. ей не хотелось, чтобы последние её слова к госпоже Оливии получились резкими. «Вы всегда поступаете так, как по-вашему лучше, госпожа Оливия. Почему бы после стольких лет тебе не называть меня просто Оливией?» Сэйди облизнула губы и выдавила слабую улыбку. Да как-то никогда язык не поворачивался. Госпожа Оливия крепко сжала её ладонь. «Сэйди...» «Как же замечательно снова тебя увидеть. Я хочу, чтобы ты знала. Я всегда очень дорожила нашей дружбой. Как бы мне хотелось, чтобы мы, как в прежние годы, отправились куда-то вместе посидеть за ланчем». «Боюсь я, слишком слаба уже для этого». С Эйди попыталась было сесть, но к ней, как оказалось, было приделано слишком много всяких трубочек, да и тело казалось чересчур усталым. «Даже не думаешь шевелиться», — предостерегла её госпожа Оливия. «Просто расслабься и лежи». «Мне тут приснился сон», — заговорила Сэйди. «Мне вспомнилось, как мы высаживали в зимнем саду те ваши диковинные кустарнички». «Да, это был такой чудесный день. Ты так хорошо разбиралась, как лучше разместить все эти растения по клумбам». «Как-то оранжерея поживает». «Стоит закрытая. Меня на неё уже не хватает». «Вот уж не думала, что когда-то такое услышу, госпожа Оливия». «Я тоже. Но на стекле там по-прежнему выцарапано твое имя. Для меня очень важно, что кто-то будет знать, что ты была рядом со мной, когда я больше всего нуждалась в дружеском плече. И переезд из Лондона, и война, и первые годы брака с Эдвардом, и две неудачные беременности. Все это было слишком тяжело для меня». Достав с тумбочки у койки чашку с трубочкой, госпожа Оливия поднесла питьё к губам сейди Она сделала небольшой глоток, и хотя жажда её требовала больше жидкости, Сэйди сознавала, что её желудок этого не вынесет. «Не стоило вам ехать в такую даль. Как я уже сказала, я ни за что на свете не упустила бы возможность тебя повидать». «Могла бы я увидеть Маргарет?» «Конечно же». Госпожа Оливия откинула рукой занавеску и кому-то что-то быстро сказала. Через несколько секунд в палате появилась женщина. Ей было уже немногим за пятьдесят, и волосы слегка подёрнула седина, но Оливия, похоже, по-прежнему видела в ней ту девочку, что играла когда-то в детской с её сыном. «Она всё это время просидела возле тебя, а сейчас только проснулась». «Я была бы не прочь увидеть её спящей». Это напомнило бы мне о тех днях, когда она была совсем крошечкой. В такие минуты умиротворения Сэйди думала порой, что, может быть, пора уже забыть, как именно ей случилось сделаться родительницей и дать волю той любви, в которой так нуждалось её дитя. Она всегда считала, что со временем могла бы стать для неё хорошей матерью. Вот только времени у них никогда и не было». Маргарет приблизилась к её больничной койке, улыбнулась матери, взяла её за руку. «Маргарет», — произнесла Сейди, — «как же я рада тебя видеть». «И я тебя тоже, мама». «Как ты поживаешь?» Сейди внимательно разглядывала лицо этой женщины, не видя в нём ни собственных черт, ни его. Перед собою она видела лишь Маргарет. Та мягко погладила ладонью пергаментно-тонкую кожу Сейди, «Просто замечательно». «А Джинджер с Колтоном?» Джинджер с отличием поступила в старшую школу. Говорит, что собирается стать врачом. но ну, надо же!» Сэйди всегда переполняла гордость при мысли о внуках, чьи фотографии неизменно украшали её крошечную квартирку. Госпожа Оливия позаботилась о том, чтобы она получила стипендию из фонда Картера. «Боже ж ты мой!» «Жизнь разворачивалась таким образом, какого она никогда и представить себе не могла. но ну, а Колтон?» «Всё такой же неуправляемый. Он вылитая копия твоего брата Джонни, такой же своенравный и вечно ищущий приключений», вставила госпожа Оливия. Джонни вернулся с войны и один раз даже её навестил. Так чудесно было хоть какое-то время побыть с ним вместе, и как же горько она рыдала, когда 15 лет назад он умер от сердечного приступа. Он так давно уже ушёл, что Сэйди и вспомнить не могла, как звучит его голос. Она повернула голову к Оливии. «А как Элайна и её девочка?» «Да обе вполне неплохо. Девочку я время от времени вижу в городе. Она напоминает мне меня саму в её возрасте. А Элайна родила ещё дочку. Она хотела тоже со мной приехать». но малышка у неё сильно простудилась. «Сейчас со мной ей лучше и не быть. Лучше пусть она просто глядит в будущее». Сейди закрыла глаза, чувствуя, будто груз всей её жизни разом опустился на её плечи. «Я думаю, что всё у нас сложилось к лучшему». «Может, и не к лучшему», добавила госпожа Оливия, «но это лучшее, что нам удалось сделать».